Глава пятая Так постепенно миновало мое младенческое одиночество. Помню, однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидал легкий таинственный полусвет в комнате, а в большое Незанавешенное окно, бледную и грустную, осеннюю луну, Стоявшую высоко-высоко над пустым двором усадьбы, Такую грустную и исполненную такой неземной прелести От своей грусти и своего одиночества, Что и мое сердце сжали какие-то несказанно сладкие и горестные чувства. Те самые, как будто что испытывала и она. это осенняя бледная луна. Но я уже знал, помнил, что я не один в мире, что я сплю в отцовском кабинете. Я заплакал, я позвал, разбудил отца. Постепенно входили в мою жизнь и делались ее неотделимой частью люди. Я уже заметил, что на свете, помимо лета, есть еще осень, зима, весна, когда из дому можно выходить только изредка. Однако я сперва не запоминал их. В детской душе остается больше всего яркое, солнечное, и поэтому мне теперь вспоминается, кроме этой осенней ночи, Всего две-три тёмных картины, да и то потому, что были они необычны. Какой-то зимний вечер с ужасным и очаровательным снежным ураганом за стенами, ужасным потому, что все говорили, что это всегда так бывает на сорок мучеников. Очаровательны же. По той причине, что чем ужаснее бился ветер в стены, тем приятнее было чувствовать себя за их защитой, в тепле, в уюте. Потом, какое-то зимнее утро, когда случилось нечто действительно замечательное, проснувшись, мы увидели странный сумрак в доме. Увидали, что со двора застит что-то белесое и невероятно громадное, поднявшееся выше дома, и поняли что это снега, которыми занесло нас за ночь, и от которых работники откапывали нас потом весь день. И, наконец, какой-то мрачный апрельский день, когда среди нашего двора внезапно появился человек в одном сюртучке, весь развивающийся и перекошенный от студенного ветра, который гнал его, несчастного, кривоногого, как-то жалко прихватившего одной рукой картуз на голове, а другой неловко зажавшего на груди этот сюртучок. В общем же, повторяю, раннее детство представляется мне только летними днями, радость которых я почти неизменно делил сперва с Олей, а потом с мужицкими ребятишками из выселок, деревушки в несколько дворов, находившийся за провалом в версте от нас. Бедная была эта радость, столь же бедная, как и та, что испытывал я от ваксы, от плёточки. Все человеческие радости бедны. Есть нас кто-то, кто внушает нам порой горькую жалость к самим себе?